Глава 32 Честно говоря, я уже не помню, чтобы вот так хорошо спал. Просто выспался. Без этих лишних мыслей, без проблем, а точнее с полным пофигизмом к ним. Демоны, ангелы, хранители, интриги и тайные, все это стало далеким и неважным. Рядом, прижавшись и закинув на меня свою очаровательную ножку, лежала и лениво дремала Изольда. Что-то делать было откровенно лень. Прекрасный бурный секс, а после полное расслабление и отдых. Интересно, если я сейчас просто возьму и плюну на все, оставшись вместе с Изольдой, кто-нибудь вообще заметит? Хотя, наверное, заметят. Вот только где я, где они? Может, действительно, посадь все к демонам и просто жить своей жизнью? А, вот только не дадут. Что ангелы, что демоны уже не раз демонстрировали мне свое умение находить того, кого нужно. И тогда, когда им нужно. Только помечтать и могу. Рядом недовольно заворочалась Изольда. Явно ощутил, что я уже проснулся и теперь мешаю ей спать. У нее-то нет такого продвинутого организма, как у меня. Так что умаялась девочка. Да, дали мы жару. Не думал, что во мне накопилось столько страсти. А ведь я был уверен, что хорошо подготовился к этой эмоциональной буре. На разговор с Изольдой вышел под полным контролем эмоций. Вот только весь этот контроль слетел к демонам, как только я прижал ее к себе. Ощутил запах тела, а главное, пробивающий до души эмоциональный фон. Резонанс. Никогда бы не подумал, что со мной такое возможно. Мог ли я сопротивляться этому желанию? Мог, но зачем? «Лишить себя такого – это не просто глупость, а откровенный идиотизм». «Ничего тебе не спится?» – проворчала, не открывая глаз Изольда, при этом плотнее прижавшись ко мне. «Тоже вот странность. Рядом мое обнаженное тело, а желания секса нет. Мне и так хорошо. Просто ощущать ее рядом и водить рукой по этой прекрасной кожаной ее спине. Просто непередаваемое удовольствие близости. Выспался». улыбнувшись и поцеловав ее в макушку при этом глубоко вздохнула, пожалуй самый приятный запах волос и тела заурчала довольная зольда при этом поудобнее примостившись на моем плече приятно я лишь молчал улыбаясь как счастливый дурак лежал и наслаждался а это что за дырка задумчиво протянула Зольда, а я по направлению ее взгляда понял что она имеет в виду Собственно, после того, как она очень энергично пыталась вчера меня убить, в квартире мало что уцелело. Перегородки частично, а иногда и полностью, были уничтожены. О чем говорить, если даже сейчас мы лежали не на нормальной кровати, а на чудом уцелевшем матрасе, укрывшись единственной целой простыней. А осмотрела моя девушка на стену напротив нас, что была относительно цела. Но при этом прямо посредине там красовалась примечательная дыра. «Это кто-то решил проверить стены на прочность ногами», Но — насмешливо ответил я. «Это у меня такая здоровая лапа», — озадаченно произнесла она. «Как по мне, вполне себе аккуратная ножка». Фу, «Тоже мне эксперт», — фыркнула недовольная Изольда. «Ты лучше мне скажи, что дальше-то делать будем». «Смотря что ты имеешь в виду», — осторожно поинтересовался я. «То, что ты явно непростой человек, это я уже поняла». «Вопрос только в том, насколько сильно». Фактически переместившись на меня сверху и положив свою мордочку на руки, Изольда вплотную рассматривала мое лицо. «Если я скажу, что моя реальная сила превосходит всех богов вместе взятых, то как ты к этому отнесешься?» «Не знаю, а это правда?» «Абсолютная». «Тогда я поставлю вопрос по-другому. В твоих планах есть место для пожилой дамы, соблазнившей молодого уникума?» «Пожилой?» Изумленно посмотрел я на нее, сам же мысленно усмехнулся. «Если она пожелает, то я тогда кто? Старик, что ли?» «Вы, девушка, явно прибедняетесь. К тому же вряд ли тебе больше, чем мне». «Ха, уж поверь!» — ехидно произнесла она. «Ха, то есть ты хочешь сказать, что тебе больше восьмидесяти лет?» Изобразив озадаченное лицо, спросил я, за что тут же получил шутливый толчок рукой. «Так это ты у нас старичок извращенец? Лукаво улыбнулась она и уже серьезнее добавила. «Так что насчет меня?» «Я буду очень рад остаться с тобой, ну или если ты отправишься со мной», серьезно ответил я. «Быть со мной?» удивилась Изольда. «А есть такой шанс?» «Честно говоря, очень слабо верится, что мне позволят жить в этом мире», вздохнув, произнес я. «И кто же это такой, что даже такому страшному, как ты, не дашь жить там, где хочется?» «Уж поверь...» задумчиво произнес я, гладя ее по волосам. «Есть очень серьезные личности, что почему-то решили поставить меня в свои планы не последней фигурой. Все настолько серьезно? Скажем так, ты уже почувствовала разницу в силе между мной и тобой, частично. Так вот, любой из них имеет разницу в тысячи раз большую надо мной. Я смотрю, у тебя там тот еще бардак. Если бы она при этом не жмурилась от удовольствия, то можно было бы подумать, что она обеспокоена». Но в реальности Зольду, похоже, сейчас больше волновала моя рука и приятный массаж шеи, чем какие-то непонятные личности. Но если дело обстоит именно так, то тогда я отправлюсь с тобой, если ты не против». Хм, я только за», — усмехнувшись, довольно ответил я. Впрочем, в ее ответе не сомневался. «Не после того, что случилось между нами. Этого нельзя объяснить словами, но в ней я был уверен, как в себе». «К тому же в твоей прошлой жизни мы уже были близко знакомы». «В моей прошлой жизни?» — удивилась она, резко открыв глаза. «Что ты имеешь в виду?» «В двух словах это не объяснить, но до того, как ты появилась в этом мире, в том твоем перерождении, о котором ты не помнишь, мы были вместе». Сумбурно попытался объяснить я. «Хотя, как только мы восстановим тебе память, то ты и сама все поймешь». «А надо?» — прищурившись, произнесла она. «В смысле, ты что, против?» — Я так понимаю, что в той жизни погибла, но при этом мы были близки, — рассудительно произнесла она. — И после этого ты отправился по всем мирам в поисках меня? — Нет, — с трудом произнес я правду. — Как-то неудобно было вот так отвечать. — У меня таких возможностей нет, но кое-кто повыше решил, что у меня есть еще один шанс на встречу с тобой. Ну или так совпало. Хотя в случайности я уже давно не верю. «И зачем мне тогда вспоминать свою прошлую жизнь?» — равнодушно спросила она. «Или мы там были еще ближе, чем сейчас?» «Да нет», — растерялся я. «Ближе, чем сейчас у меня ни с кем никогда не было». «Слышать такое, конечно, приятно», — улыбнулась она. «Но ты сам ответил на свой вопрос. Какой смысл вспоминать жизнь неудачницы?» «Почему это неудачницы?» — с интересом посмотрел я на нее. «Судя по твоей силе и тому, что ты жив, а она переродилась в меня, то смею предположить, что ты не был рядом в момент смерти», спокойно произнесла Изольда, продолжая лежать на мне. «Думаю, мне стоит поподробнее рассказать о себе и о том, чем я занимаюсь. А уж потом ты решишь», задумчиво произнес я, в ответ получив согласие в ее глазах. Рассказывать пришлось долго. В процессе мы решили сменить дислокацию и, одевшись, спустились вниз». А после зашли в ресторанчик. «Это мне все равно, а моя девочка зверски захотела есть». Изольда меня практически не перебивала, только очень редко задавала уточняющие вопросы, ну или ехидно вставляла замечания. Почти до самого вечера затянулось мое повествование. «Впервые я рассказал всю свою весьма, как оказалось, длительную жизнь». Скрывать что-либо не видел никакого смысла. И не только потому, что полностью доверял Изольде, но и потому, что все высшие демоны и ангелы и так все знали. Так какой смысл скрывать хоть что-то? Честно говоря, я думал, что на моменте смерти Сонг она хоть как-то расстроится или удивится. Но нет. Изольда очень спокойно восприняла это известие. Собственно, сейчас Диана пробует убедить свою подругу отправиться с нами. Ну, а я очутился в твоем номере. «Дальше ты и так все знаешь». Наконец завершил я, ну уж очень длинный рассказ. Однако впечатляющая история», – задумчиво произнесла она. «Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать». «А уж известие, что мы платим дань одному из изгоев-хранителей, так вообще не налезает на голову. Уж молчу обо всем остальном. Там вообще полный дремучий лес. Тут минимум пару месяцев разбирать все, что ты рассказал, по полочкам». «Как только я установлю тебе ИИ и до конца активирую фею, все будет намного проще», – улыбнувшись, произнес я. «Погоди, но, судя по твоему рассказу, для активации феи нужны специфические условия», – удивилась она. «Пока мы с тобой наслаждались друг другом, моя очень любопытная фея уже успела залезть к тебе в сознание и все подготовить», – поморщившись, произнес я. Алиса, как всегда, решила все без моего согласия и, как всегда, оказалась права. Мне иногда кажется, что она лучше меня знает, чего я хочу. Ух ты! Не удержавшись, выдохнула Изольда, после чего расслабленно добавив. А хотя, чего я удивляюсь, судя по твоему рассказу, твоя фея лучше тебя знает, что тебе нужно. Я от этой фразы поймал легкий шок, но тут же просто улыбнулся. Чего удивляться-то? Ну а потом уже можно будет восстановить твои воспоминания. Не вижу в этом смысла, пожав плечами, возразила она. «Если я стану такой же сильной, как ты, в итоге, то и сама смогу их восстановить. А сейчас это лишнее». «По-моему, ты просто не хочешь». «Так и есть», — легко согласилась она. «Не хочу помнить, какой была дурой, что так легко отпустила тебя от себя». «Как бы это от тебя не зависело, да я и сам не отличался умом и сообразительностью». «Тем более», — решительно заявила Изольда. «Если сама захочу, я скажу. Хорошо». «Как хочешь», — пожав плечами, согласился «Я». «Но что насчет твоей сестры?» «Юка», — задумчиво произнесла она. «Думаю, стоит все же найти ее. Всю свою жизнь я ощущала некую пустоту в душе. Почти полностью ее заполнил ты, но еще малая часть осталась. Может, это из-за нее?» «Кто знает, может и так. А может и нет?» «Но одно я знаю точно. Пока ты не поставишь мне и и не обучишь слиянию и остальным твоим штукам, поиски стоит прекратить», — уверенно произнесла она. «У тебя же есть вроде куча безопасных миров?» На этот вопрос я согласно кивнул. «Вот там и обучишь меня и Диану, а уж потом будем искать. Все равно ты сам пока не знаешь, как искать». «Хм, может, ты и права», — задумавшись, хмыкнул я. «Тогда забираем Диану и на базу, а оттуда уже в другой мир. Или у тебя еще есть тут незавершенные дела?» «Ничего важного нет», — безмятежно махнула Изольда рукой. «Наши мелочи и близко не стоят с делами, что крутятся вокруг тебя, так что я готова прямо сейчас». «Отлично!» – довольно кивнул я. «Диана уже должна была все закончить». «Ты что, за ней не наблюдаешь?» – удивилась Изольда. «А вдруг что случилось?» «Ха! Что?» – хмыкнул я. «Если бы что-то случилось, то мы бы уже ее слышали. Диана хоть и слабее меня, но сила в ее руках не маленькая, так что если нигде ничего не взорвалось и она не вышла на связь, то все в порядке». Как показало время, я оказался прав. После того, как мы прибыли на нашу подземную базу, Диана уже нас ждала с грустным видом и в подавленном настроении. Зуйка, как и следовало ожидать, отказалась от путешествия неизвестно куда и неизвестно зачем. Диана даже мой рассказ о нас с Изольдой восприняла с полным безразличием, лишь равнодушно прокомментировав. «Всего за сутки смог убедить», – тяжело вздохнула Диана. «Повезло, а я вот не смогла». Твой учитель умеет становиться очень убедительным в некоторых моментах. Многозначительно выделив одно слово, произнесла Изольда, глядя на расположившуюся на одном из диванов в комнате отдыха базы Диану. Даже так, выразило легкое удивление девушка, грустно добавив, жаль, суйка так не получится. Не всегда у нас получается сделать то, что хочется, пожав плечами, произнесла Изольда, осматриваясь вокруг. А вы тут неплохо устроились? И главное, я и не знала, что тут что-то строили. Или все это твоими дронами сделано? Так и есть. Кивнул я согласно, с беспокойством, глядя на Диану, у которой, походу, явно видны следы начинающейся депрессии. Диан, не стоит так сильно переживать. Она обычный человек со своими желаниями и целями, так что неудивительно. Да какие у нее цели?» — возмущенно прервала меня Диана. — Одни танки на уме. Ей эти железки оказались важнее, чем я. Малыш, я бы с радостью, но тут скоро новый танк привезут. Ты же меня понимаешь? Кривляясь, видимо, изображая ту самую дзуйку, продолжила она. Что именно должна была я понять? Что она, как дура из своих железок, не вылезает. Только и разговоров «танки то, танки сё», а я-то думала... — Подожди, дзуйка что, фанатеет от танков? — задумчиво спросил я. «Богиня Зойка та еще маньячка техники», — насмешливо произнесла Изольда, но тут же замерла на месте, с изумлением взглянув на меня. «Только не говори, что ты думаешь, что это Юка». «Верно», — кивнул я головой. «Скорее всего, так и есть». «Таких больных на голову в отношении техники попробую еще найди, так что проверить не помешает». «Вы о чем вообще?» — переводя взгляд с меня на Изольду и обратно спросила Диана. «Я тебе сбросил пакет информации, ознакомишься, поймешь». Кратко бросил я. «Вы пока располагайтесь, а я навстречу». «Стой!» – вскликнула Изольда, когда я уже почти вышел из комнаты. «Что такое?» – удивленно посмотрел я на нее. «Куда ты спешишь?» – торопливо произнесла она. «Завтра у Дзуйка, насколько я помню, вылет на боевое патрулирование. Я могу просто провести тебя в эту группу, и вдвоем сможем убедиться в правильности выводов. Втроем!» Встряла Диана, тут же посмотрев на Изольду и добавив, «Она может быть и твоя сестра в прошлом, но сейчас она все еще моя подруга». «Девушки, вы, по-моему, что-то путаете», — укоризненно посмотрел я на них. «Зачем мне все ваши приготовления, если я могу за час долететь до ее базы и, оставаясь невидимым, все проверить и вернуться назад?» «Ну и как же ты собираешься это проверить?» — насмешливо спросила Изольда. «Что-то я не припомню способа определения прошлой жизни в твоем рассказе». «Разве что для этого не нужно сначала довести разум человека до души, а только потом можно узнать, кем он был в прошлом. Или я не права?» «Не права», – спокойно возразил я. «В твоем сьюга случае все намного проще. У вас неполноценное перерождение. Кто-то просто закрыл часть ваших воспоминаний о прошлой жизни. Но нельзя заблокировать память души просто так. Нить связи до сих пор явственно видна от разума к душе, так что мне просто достаточно увидеть эту связь. «Все это так, но ты не сможешь проверить. Вдруг это просто похожее на нее разумное? У нас очень много тех, кто имеет обрезанную память», спокойно возразила Изольда. «А вот если буду рядом я, то ты сможешь проверить связь между мной и Дзуйка». «Хм, в этом есть логика», задумчиво хмыкнув, согласился я. «Пожалуй, так будет проще. Если между вами действительно возникнет резонанс или связь, то это полностью подтвердит догадку или опровергнет ее». «Хорошо, но почему именно в боевую группу? Причин, почему я могу ее вызвать в СБ, нет, да и она сама по себе противоречивая фигура. Не любит она мою службу и может просто не явиться», — усмехнувшись, пояснила Изольда. «А так я имею полное право провести проверку боеготовности патруля лично, да и потом будет проще ее забрать». «За это не переживай», — прервал я ее. «Если получу подтверждение, то после аккуратно ее вырублю и все». «Разбираться будем уже в другом мире. У меня и так плохое предчувствие, что скоро произойдет что-то не очень приятное». «Хорошо», — согласилась Изольда. «Вот только, Диана, ты с нами не пойдешь», — категорически заявил я. «Помочь все равно не сможешь, а мешать будешь. К тому же у тебя будут другие задачи». «Да, но». «Никаких «но». Оборвал я, начавшую возражать девушку. «Тебе там делать нечего. И так придется Изольду прикрывать». «Я не настолько беспомощная, как ты думаешь». Но смешливо заявила моя девушка. «Если явится хранитель, то ты не просто беспомощная, но еще и...» В этом месте я замолчал, интенсивно размышляя и при этом получая настойчивые эмоции Алисы. «Еще и...» — с легкой угрозой в голосе переспросила Изольда, обрывая затянувшуюся паузу. «Но это все мы сегодня исправим», — задумчиво закончил я совсем не тем, чем собирался. «Ты о чем?» — удивилась она. «Сегодня поставим тебе ИИ, а после проведем активацию феи». «Сегодня?» Мне кажется, Элизольда испугалась. «А это разве не опасно, и мы успеем?» «Алиса уверена, что не опасно, и более того, у меня уже есть в этом богатый опыт». Не совсем уверенно произнес я, так как мысленно спорил при этом с Алисой, которая уверяла меня, что даже четверти моей энергии веры хватит на рождение феи у Элизольды. «А мне можно будет посмотреть?» Смущенно вставила свои пять копеек Диана. «Не только можно, но и нужно», — уверенно произнес я, закончив мысленное обсуждение с Алисой. «Это будет твоим очередным уроком». «Что-то мне не очень хочется становиться учебным пособием», — буркнула Изольда. «И вообще как-то это не вовремя». «Чем больше возможностей, тем больше шансов выжить», — пожав плечами, произнес я. «К тому же, поверь, ты будешь без ума от своей феи». «С чего это ты так решил?» Прищурившись, пристально посмотрела на меня Изольда. «Увидишь!» – загадочно улыбнувшись, произнес я.